Литнет представляет Любовница моего мужа Оксана Барских Текст читает Тася Кум Пролог Надя с самого утра нервничала. Тест не показал желанные две полоски и очередное разочарование — Горьким комом осела в груди. Все буквально валилось из рук. Тарелки разбивались, вещи падали на пол. А техника не желала подчиняться. Одну только стирку пришлось перезапускать три раза. Ты бы с таким рвением лучше бы мужу время уделяла. Надя! врезались в память слова подруги Таи. «Думаешь, он задерживается из-за работы? Как давно это продолжается? Нельзя же быть настолько наивной!» Глупости. Надя не сомневалась, что Лёша хотел ребеночка так же сильно, как и она. На лечение и обследование уходила прорва денег. И, конечно же, он стал брать на себя больше обязанностей оставаться в офисе допоздна. Все логично. А Тая по себе судит. От нее ведь муж год назад ушел к своей секретарше. Вот и дует на воду. «Надя!» — раздался голос Леши. Она подорвалась, вставая с корточек не заметила, что все это время смотрела на круглое окошко стиральной машины. Стало стыдно перед мужем. Он впервые за несколько недель пришел с работы вовремя, а она даже встретить его, как полагается, не может. Леша стоял у порога хмурый. «Почему не раздеваешься?» Мягко улыбнулась, но близко не подходила. Хотелось полюбоваться любимым со стороны. Серый брендовый костюм сидел на нем, как влитой. А черные кожаные туфли блестели, словно их только натерли лаком. Золотые запонки она подарила ему на прошлую годовщину свадьбы, и ей было лестно, что он так ценил ее подарки, что не снимал их. «Ты собрала мои вещи?» Голос у него звучал глухо, словно кто-то умер. «Да, конечно», — кивнула, начиная чувствовать, что что-то не так. У тебя снова командировка. Может, мне самой позвонить Архипову, чтобы не нагружал тебя? В свое время Надя работала в той же компании, что и Леша. Трудилась там в отделе бухгалтерии. В то время как будущий муж служил под началом главного юриста холдинга и по совместительству... Надиного одноклассника Архипова Михаила Львовича. Затем она вышла замуж и по просьбе мужа осела дома, заниматься их семейным гнездышком и уютом. Жаль, с детьми пока не получалось. принеси мой чемодан, Надь!» Как-то устало выдохнул муж, и нервно взъерошил волосы. «Меня машина внизу ждет. Срочно выезжать нужно». Она никогда не видела у него такой взгляд. Потерянный и какой-то сломленный. Хотелось утешить его, но она сама была так взбудоражена и хотела предложить ему... Кое-что, но не знала, как Леша отреагирует. Боялась этого момента, словно самый ужасный кошмар. Засуетилась и дрожащими руками выкатила из спальни подготовленный чемодан. Сердце вдруг задребезжало и зашумело, разгоняя кровь по венам, словно забарахливший моторчик. Ладони вспотели, а по виску потек пот. — Лёш, я сказать хотела, — сглотнула, переводя взгляд с его обуви вверх и глазами лаская любимое лицо. «Это что-то важное. Не терпит до завтра?» Спросил у нее с раздражением, поднес к глазам кисть, глядя на циферблат наручных часов. Надя проглотила, готовые вырваться слова, и замолчала. Она понимала, что у него работа и всякая финансовая забота о семье лежала на муже. Но зачем срываться на ней? Она ведь старалась быть ему хорошей женой, во всем поддерживала, пыталась родить желанного сына, из кожи вон лезла, чтобы в их доме царили взаимопонимание и поддержка. На глаза навернулись слезы, И она опустила голову, боясь расплакаться. Прости, малыш, иди ко мне. Я не хотел тебя обидеть, просто На работе завал. Архипов в отпуск ушел, и вся компания на мне произнес извиняющимся тоном и раскрыл руки всхлипнув, кинулась в объятия Клёши и задрожала, вдыхая родной запах. — Так о чем ты поговорить хотела? — спросил муж уже совершенно другим тоном, ласковым, словно извинялся за недавнюю грубость. — Мне Алена звонила. Моментально ощутила, как тело мужа окаменело. Подняла голову, не понимая его такой странной реакции. «Ты уже знаешь?» Последовал не менее странный вопрос. Лёша вдруг побледнел и коснулся пальцами галстука, дергая его из стороны в сторону. О чем? Нахмурилась, не понимая его такой необычной реакции. Два взгляда встретились. Пару секунд он, словно удав, гипнотизировал жену своими глазами, а затем вдруг расслабился. Словно с его плеч свалился неподъемный груз. «Снова хочет Миру к нам послать?» Вдруг съязвил он. А вот Надя чуть не рассмеялась. Так вот в чем было дело. Побоялся, что ее старшая двоюродная сестра снова пришлет жить к ним Свою девятнадцатилетнюю дочь. Не понимала, почему у него такое предвзятое отношение к мире. Обычная молодая девчонка. Звезд с неба не хватало, но и по клубам, как вся молодежь, не шаталась. Нет, качнула головой и опустила глаза. Им предстоит тяжелый разговор. «И слава Богу, из нее путного все равно ничего не выйдет. Если в голове пусто, такому человеку только Бог в помощь». «Она милая и скромная девушка. Не вундеркинд, конечно, но ты мог бы в прошлый раз не артачиться и договориться в университете о ее поступлении». «Ага, помог уже!» — хмыкнул сверху Лёша, но голос его звенел от напряжения. «Устроил к себе помощницей на свою голову!» «Не могло же быть все так плохо!» — закатила глаза и поправила мужнин пиджак. «Надо бы уже в химчистку отдать его!» «Промолчу!» Вместо пояснений, что не так, муж, как обычно, хмыкнул, но настаивать, как прежде, Надя не стала. Сейчас ее волновало не это. Леш, сглотнула, решив зайти с другого бока. «Помнишь, мы говорили с тобой...» что если с беременностью снова не выйдет, мы рассмотрим вариант с усыновлением. Угу. Неопределенно пожал плечами и пока не понимал, к чему она клонит. Репродуктолог сказала, что вероятность ЭКО в моем случае низкая. «И? При чем тут твоя Алена?» Леша нахмурился, начиная раздражаться от этих вокруг до да около. Надя и сама тряслась, ненавидя себя за эту слабость. «Мира беременна», — выдохнула наконец. «Известно, кто отец» не обратила внимания на странное поведение и состояние мужа и качнула лишь головой, а затем затараторила, видя, как он снова набычился. «Мы ведь уже обсуждали с тобой усыновление и...» «Нет». Не сразу поняла его категоричный отказ, Так сильно была увлечена Своими фантазиями. Нет? Мы не будем усыновлять ребенка Миры, Которого она нагуляла, Не пойми от кого. Процедил он сквозь зубы, И глаза его от чего-то Полыхнули неподдельной ненавистью. Надя застыла на пару секунд, ведь не думала, что муж сразу поймет причины, по которым она вообще этот разговор затеяла. «Но, Леш, ты хотя бы подумай», сделала очередную попытку, но наткнулась на глухую стену. Несмотря на ее уговоры и жалобный вид, муж был от чего-то непреклонен. Пусть делает аборт. Я пришлю деньги, это все, чем мы можем ей помочь. Голос его звучал непримиримо. Надя знала его как облупленного, и если он принимал жесткую позицию, сдвинуть с места его практически невозможно. «Будь уверена, твоя Мира и сама захочет сделать аборт. Она та еще вертихвостка. Так что не забивай этими глупостями себе голову. Лучше давай попытаемся сделать ЭКО. В крайнем случае наймем Сурмаму». Надя стояла, как вкопанная, и лишь молча наблюдала, как муж – наклонился, поцеловал ее бережно в лоб, подхватил чемодан и вышел из квартиры, захлопнув за собой дверь и унося с собой мечту, с которой она уже успела сродниться. В этот момент зазвонил телефон, ответила на автомате. Ну что, тетя Нать, ты поговорила с дядь Лешей? Голос племянницы звучал, словно на периферии. Я на втором месяце беременности. Мне ждать больше нельзя. Так я делаю аборт, или вы заберете ребенка? Надя сделала тяжелый вдох и присела за стол. Ее все еще колотило, но вопрос действительно был важный. Она чувствовала себя ответственной за миру, ведь она забеременела два месяца назад, когда приезжала к ним с Лешей в город выбирать университет для поступления. С учебой из-за беременности не задалось А мать Миры винила Надю за недосмотр. Вот только и сама Надя не понимала, как такое могло произойти. Мира ведь из дома выходила только на подготовительные и на работу с Лешей. «Я... я еще не поговорила с мужем, Мир». Потерпи до завтра, хорошо?